«Смотри под ноги, особенно справа, я там уже был». Девушке было значительно легче двигаться по узкому коридору. Вскоре она скрылась в боковом проходе. Михаилу показалось, что прошло довольно много времени. Он вылез из машины, еще не зная, поддеть Аню каким-нибудь острым словечком или втиснуться самому. Между гаражами. Но Аня уже вылезла с другой стороны и шла к машине, Держа что-то черное в обеих руках. «Новое приключение тащишь?» — сердито спросил Михаил. «Старое приключение», — засмеялась Аня. «Все эти дни меня словно преследовал взгляд вожака собачьей стаи. Это умная и даже мудрая дворняга». Как мне кажется, всю эту историю предвидела каким-то своим собачьим чутьем. У меня такое чувство, что она оберегала меня, посылала ко мне телохранителя из своего четвероногого племени. А перед тем, как ее сморил насильственный сон, она обратилась ко мне с просьбой: не удивляйся. Она просто посмотрела на меня и вон туда, на гаражи. Я слишком поздно поняла ее взгляд. Три ее щенка уже мертвые, а вот этот, черный, живой. Как он только выжил, ума не приложу. Какой он худой и слабый, а голова большая, и лапы такие широкие. Последний из стаи. И последняя загадка во всей этой собачьей истории. Вроде я ее разгадала. Значит, все? Черная точка? Скорее, запятая. Видишь? Черный хвостик. Мне всегда казалось, что новая женщина, которая встречается на моем пути, Это еще одна жизнь, еще одна большая линия моей судьбы. Об этом было приятно думать, но менять свою жизнь, ломать свой маршрут я не хотел. Чаще всего я только задерживался на этом перепутье, а потом шел своей дорогой. И вот, прожив уже большую половину жизни, я встречаю молодую девушку, которая оказалась как бы частью меня. Она жила без меня, ходила совсем по другим дорогам и коридорам. Узнав о ее существовании, я будто бы промчался по еще одной своей жизни и совсем не уверен, что та жизнь хуже моей нынешней что более двух десятков лет назад я сделал правильный выбор. Так может, наша судьба — это не одна линия на ладони, а еще и все эти боковые изгибы других людей в нашей жизни, все поступки, все слова и мысли, все мелкие трещинки и едва различимые отпечатки на коже, которые используют в своей работе криминалисты. Конец книги